Наша ловушка с фальшивым Ивакеном пока не дала результата, поэтому осталось только расслабляться. Боец, облаченный в бронежилет, изображавший из себя раненого майора Госбезопасности, периодически выходил на связь, докладывая о состоянии дел, а мы, по привычке сидения в засадах, постепенно вошли в полудрему. Такое сидение закончилось через четыре часа. Уже под утро приехал судоплатов с бойцами. Он оставил охрану на улице, Быстренько проскользнул в нашу палату, предварительно постучавшись, чтоб ненароком не нарваться на выстрел. Сел на пустующую койку и устало потер красный от недосыпа глаза. Я не выдержал и сам задал вопрос. «Ну что, Павел Анатольевич, пробежались по цепочке?» «Да, только это ложный след». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Как так? Ребята достаточно информированы. Тут что-то не так». Реально, кто стоял за этими расспросами? Зам. Начальника особого отдела штаба морской авиации и обо всем докладывался напрямую в усадьбу. След? Наоборот. Я разговаривал с товарищем Берией. Ну, в общем, нужна была санкция на более серьезные действия, но получил отказ и краткие пояснения. И что же? После всех провалов последнего времени... В системе госбезопасности была создана некая независимая сеть информаторов, которая заточена, как вы любите говорить, так сказать, на ваши проблемы. В смысле? Специальные эмиссары разъезжали по фронтам, армиям и вербовали в среднем руководящем звене особых отделов людей, которые должны в случае появления информации по земину, кречетов или о вообще непонятных явлениях, сразу сообщать в усадьбу. Таким образом... Благодаря этой системе в нынешней ситуации успели очень быстро узнать о событиях в Инкермане и принять меры. В данном случае информацию собирали по прямому указанию наркома. Павел Анатольевич, а вы уверены, может это и есть сеть заговорщиков? Да, уверен. Система создана недавно, и благодаря такому способу прохождения информации позволило выявить несколько товарищей, ну, скажем так, не совсем соответствующих занимаемым постам. А в нашем случае мы просидели к кому и когда докладывал наш фигурант. Это личный порученец товарища Берии, который уже несколько недель в условиях строгой секретности отслеживает любые попытки интереса к вашей персоне. у, -у, -у понятно. Обычная ситуация в спецслужбах. Одна рука не знает, что делает другая. «У них, может, что-то есть по нашему делу?» «Есть. Тут американцы засветились в Симферополе, собирали информацию о вас». «О как! Очень интересно, и что?» «Пришлось ликвидировать, инсценирование несчастные случаи во время бомбежки». «Точно американцы. Может, кто-то под них работает?» «Мы тоже так думаем». Скорее всего, англичане, но ну, выяснить не успели. Они тоже мастерски подчистили хвосты. Да, становится все веселее и веселее. Одно радует. Город скоро будет в кольце, и все эти шпионские игры будут на вашей совести. Что дальше, Павел Анатольевич? Завтра ночью вы под Борисполь. Один или двое. Как вы и просили, вы и лейтенант Артемьев. Это обнадеживает. Когда вылет? Завтра в восемь вечера. Под Николаевым специальная группа, выброшенная вчера вечером, подготовила аэродром подскока. Там дозаправитесь и в районе четырех утра, уже будете под Борисполем. Наше внимание привлекла какая-то возня в коридоре. Потом короткий вскрик, и что-то глухо ступнулось и покатилось по пополу. Я удивленно устался на судоплату. Но и он тоже с интересом прислушивался. Затем раздался сильный взрыв, и дверь, слетев с петель, влетела в нашу палату. Саньку, ближе всего сидевшего к выходу, снесло с кровати, он упал на пол и захрипел. Нас тоже тряхнуло, но не настолько сильно, но тем не менее мы уже заученно попадали на пол, прикрывая головы, но новых взрывов не последовало. В коридоре несколько раз хлопнул пистолет, потом раздалась автоматная очередь, и в ответ уже знакомо затарахтел пистолет Стечкина которым был вооружён наш боец, выдающий себя за его океана. Судоплатов с притаился у двери, а я подскочил к Саньке, пытаясь понять, что с ним случилось. Следов крови не было, но, видимо, его неслабо приложила дверью. Уже скорее по привычке, нежели осмысленно, я, оттащил его от двери в угол палаты, выдернул из аптечки, которая всегда была в разгрузке, шприц-тюбик с обезболивающим и вколол Что-то больше сделать не успел. Над головой со стороны двери снова загрохотал автомат. В ответ несколько раз хлопнул пистолет Судоплатова. Света не было, поэтому нас с Санькой не было видно за перевернутой кроватью. Пока была такая возможность, я его тянул изо всех сил, пытаясь выползти из сектора тыла тела засевшего в коридоре автоматчика. Но тот не унимался, прекрасно понимая, что времени у него не осталось, поэтому он пошел ва-банк. Автомат разразился длинной, на весь диск очередью. Пули щелкали по стенам, рикошетили от металлических спин от кровати, пробивали матрасы и подушки, жалобно звякнули пробитые остатки стекла, оставшиеся в окнах после взрыва. Разозлившись от безвыходности ситуации, я тоже в ответ несколько раз пальнул в сторону двери из Глока-17, который постоянно таскал с собой. У противника закончились патроны. Он отскочил обратно в коридор и через некоторое время открыл огонь уже из пистолета, все-таки пытаясь нас достать. Это послужило неплохим сигналом, и мы с судоплатом стали остервенело отстреливаться, пока нападавшему не пришла в голову мысль зашвырнуть к нам в комнату что-то взрывающееся. Предвосхищая событие, я сам выхватил из разгрузки светошумовую гранату, выдернув кольцо, кинуя в коридор и закричал «Глаза!» В коридоре сильно грохнуло, но мы не успели броситься вперед, как там несколько раз привычно короткими очередями застучал автомат Калашникова, как бы в ответ несколько раз хлопнул пистолет, и все затихло. В палатах от страха кричали раненые, звали сестер, переполох поднялся знатный, а в коридоре тем временем раздался топот многочисленных ног подоспевшей охраны Но никто не решался подойти к нашей палате, чтобы не нарваться на выстрел поэтому из-за угла кто-то закричал «Товарищ майор, свои! Этих завалили!» «Кто это? Сержант Подгорецкий! А что не в эфире? Так вы сами не отвечаете!» Я удивленно посмотрел на болтающуюся на проводе гарнитуру радиостанции, которая слетела, когда падал на пол. «Хорошо, мы выходим. Срочно найдите военврача воронова тут Артемьева приложила». Но судоплатов меня опередило, как гончар рванулся вперед. Сколько мы с ним общались, тем более в весьма опасных ситуациях, но таким его еще не видел. Он стоял в окружении своих охранников из-за и раздавал приказания, перемешанные с отборным матом. Вся ситуация с нападением его вывела из себя настолько, что я просто боялся к нему подходить. Но Артемьевым нужно было кому-то заняться. Я сначала его просто позвал. Но он не услышал, поэтому пришлось во всю глотку гаркнуть «Павел Анатольевич!». Он неожиданно остановился и повернул ко мне голову, удивленно подняв брови. «Артемий вранен! Воронова сюда! Только быстро надо!» Один из бойцов держал в руках керосиновую лампу, и в этом мерцающем свете, судопатов со всклокоченными волосами, синяком на скуле, эмоционально размахивающий рукой с пистолетом, выглядел весьма колоритно. Они как раз рассматривали застреленного нападавшего, который был одет в госпитальную пижаму и для конспирации обмотанный окровавленными бинтами. Боец лежал возле стены на боку, поджав под себя левую руку, а правую зажатым ТТ вытянул в сторону лестницы, откуда прорывалась наша охрана. Рядом валялся ППД с отсоединенным магазином, и весь коридор был усеян маленькими золотистыми цилиндриками гильз, которые неприятно скрипели, когда на них наступали. После моего крика судоплатов как бы осёкся на полуслове, потом резко повернул голову к одному из своих подчинённых и коротко, сдержанно, в своём обычном духе приказал. «Доктора сюда! Только быстро!»